Глава 15 По дороге гаишники тормознули нас целых три раза. На выезде с Кутаиси, на посту где-то посередине между городами и перед самим Зугдиди. Так что я все правильно сделал, когда не стал рисковать с чужой машиной без заверенной нотариально доверенности. Даже если и нашел бы документы на машину в карманах главаря или в самой машине. Не проехать ночью без проверки по стране советов. Все сурово перекрыто. Им пришлось бы провести жесткое дознание с угрозой пыток, что доставило бы проблем компаньонам. Такое отношение никто бы не забыл и не простил за просто так. Так, бандиты вломились в чужой дом по беспределу, собираясь точно похитить меня и, предположительно, Сашу, чтобы было о чем торговаться с дядей Тенгизом и его командой, имеющей хорошие выходы на силовые структуры. Только обращаться к этим структурам по поводу похищения великого лекаря, Это точно, хм, так себе идея. Воры в законе решили набрать себе, так сказать, козырей заранее и потом контролировать всю партию. Только сделать ничего сильно нехорошего не успели. А еще сами стали жертвами, побитые и связанные. Вот и спрос с них поэтому невелик. А нож, загнанный в глаз, это нехорошо однозначно. Тем более, что сильно уважаемому здесь человеку. Впрочем, за такое дело как укатить на машине главаря, точно предъявили бы моим бывшим компаньонам. А мне бы особой пользы кража чужого имущества не принесла, еще бы под статью завела. Только для того, чтобы переночевать в машине, отъехав подальше в город от места нашей заварушки. Это если не захочется заморачиваться с гостиницей, и я решу расстаться с Сашей на месте схватки. Но с ночлегом у меня все договорено, есть комната у Софико, Только про нее много народа уже знает. Поэтому гораздо лучше использовать Сашу и его шестерку, чтобы начать побыстрее удаляться с места чрезвычайных событий, которые всем грозят серьезными проблемами с авторитетными ворами. А мне еще и с милицией, если произошедшее выйдет на официальный уровень, что не исключено после таких событий. Мало ли кого из бандитов я слишком сильно приложил с возможностью госпитализации. Поэтому я удаляюсь с хорошей скоростью по неплохой дороге. Меня только настораживает ее слабая освещенность и отсутствие привычных мне по моей современности светоотражающих разметки и знаков, обозначающих обочину. Свет фару шестерки откровенно слабый, Освещает только пятно перед капотом. Поэтому я прошу Сашу ехать не быстрее, чем 60 км в час. Не хватало еще после таких приключений где-нибудь перевернуться в кювет. При коммунистах вся дорожная сеть находится под постоянным контролем органов правопорядка. Теперь я с этим еще более наглядно познакомился. Хотя и раньше про такое слышал еще от отца и в фэнтезийных романах про попаданцев спасителей СССР читал. Да и в моей постсоциалистической молодости посты ГАИ стояли еще везде. Это за последние несколько лет их почти везде позакрывали на амбарный замок и убрали ГИБДД с улиц. Машин в ночи сейчас катается совсем мало. Обязательно тормозят каждую проезжающую мимо поста с обстоятельными расспросами и легким досмотром. На выезде из Кутаиси, остановив машину, гаишник узнал моего друга и, поболтав за жизнь с ним и его подругой, не обратил на меня внимания. На посту между городами нас всех осмотрели. Попросили Сашу выйти из машины и дыхнуть. Посетовав, что запах нашего коньяка Слишком сильно доносится из шестерки. Проверили документы и пожелали счастливого пути. Перед Зугдидей все повторилось. Даже осмотрели сверху сумку с деликатесами и напитками. Потом внятно намекнули, что нам столько жратвы слишком много. Саша поделился со служивыми нашим богатством, отложив и унеся на пост бутылку коньяка и красную рыбу с недолгим сроком хранения, которую я сам отобрал и сунул ему в руки в свертке. Вообще то, что за рулем такой веселый и обаятельный человек, оградило нас от более серьезного досмотра на самом деле. Нам тут еще обратно ехать в эту же смену, – улыбнувшись объяснил Саша, когда я вылез из машины и встретил его около поста, чтобы поговорить без свидетельницы. Да, это правильно. Саша, высадите меня около гостиницы в городе и возвращайтесь. К утру все бандиты развяжутся и исчезнут из дома. Как раз дядю поставишь в курс дела. Тяжелых увечий я им вроде никому не нанес, так что мстить и поджигать дом не должны, а холодильник уже пустой, забирать нечего, кроме него, самого и телевизора. Я пока уйду на дно, чтобы не спалиться и вас не подставлять. Звонить на знакомые мне номера не буду. Есть у тебя телефонный номер постороннего человека, которому я смогу позвонить и передать, где я остановился. Напиши мне на бумажке. Саша задумался... Потом попросил у меня ручку, чтобы записать номер нашей блондинки на куски оберточной бумаги. Через нее будем связь держать. Девчонка хорошая, спокойно все пережила. Похоже, что приятелю она приглянулась. Я внимательно запомнил номер и спрятал обрывок бумажки во внутренний карман куртки. Не сказать, что я обязательно собираюсь вернуться в хороший город Кутаиси своим подельникам и уже другу Саше. Но создать такое впечатление у бывших компаньонов будет не лишним. Пусть пока не сильно переживают по поводу моего внезапного отъезда. Внезапного и ломающего множество заманчивых планов с расширением выше туч своего влияния. Зугдиди оказался заметно поменьше Кутаиси. Зато гостиницу я заметил прямо около вокзала. «Саша, остановись здесь, дальше не стоит кататься». Долго прощались с ним. Обнимались и никак не могли расстаться. Все же столько времени провели вместе. Стали почти как настоящие братья. Блондинка весело помахала мне рукой из машины. Она уже хорошо набралась по дороге, поэтому выходить не стала. Вот так все случилось. Они остаются в своей жизни. Саша сразу по дороге заедет к своему дяде. Там они уже будут думать, как разруливать ситуацию. Я догадался, по словам и по количеству нападающих, что они собирались захватить нас обоих врасплох и куда-то отвезти, чтобы приставить меня к лечению, а Сашу обменять на какие-то договоренности с его дядей. По Сашной реакции на этого резо бешеного, я понял, что человек это серьезный, и Саша его здорово побаивается. Приятель запрыгнул в шестерку, газанул, развернулся на площади и уехал. Оставив меня... С неожиданно острым чувством одиночества. Настолько я уже отвык от такого и привык к постоянной компании веселого Саши. Так что лучше мне отправиться вперед, чтобы проехаться по стране. Но пока половина третьего ночи. Сейчас город Зугдиди спит. Движение ночных поездов, похоже, не ожидается. Потому что перед вокзалом не видно таксистов. Вообще никого нет. Придется время коротать на скамеечке, как раз рядом. Сбоку от вокзала имеется темный парк без подсветки. И я бреду туда, чтобы не бросаться в глаза проезжающим и проходящим нарядом милиции своим фирменным видом в шикарной кожаной куртке и нездешним заморским рюкзаком. Идти в гостиницу нет смысла. Только о себе следы оставлять. Да и просплю еще до обеда. Я такое могу устроить. Будильника у меня опять нет. Саша знает, что я в гостиницу собрался. Может и расколоться, если перехватят его по дороге бандиты. Могут и компаньоны меня попробовать задержать любой ценой. Они-то не Саша. Так со мной не сошлись по жизни. Просто деловые отношения, которые очень не кстати для них, прерываются. Влияние, которое я приношу им в городе, а теперь и в столице, значит гораздо больше любых денег. Поэтому лучше мне перестраховаться, серьезно подуть на холодное. А то пришлют сюда по моим следам хорошо заинтересованного опера, и тот наглядно мне расскажет, что с такими деньгами да на свободе. Невероятный вариант для меня, если только меня не крышуют сильно уважаемые люди, такие, как торговая мафия из Кутаиси. Или еще кто гораздо выше. С опером или операми я, конечно, разберусь. Только оставлять лишние круги на воде совсем мне ни к чему это делать может дойти до объявления меня в официальный розыск, что мне помешает реализовать свои далеко идущие планы доехать до мини-храма на Вуоксе. Поэтому я просто досидел в темном парке, попивая коньяк и с удовольствием закусывая его осетриной, не дожидаясь, когда она начнет стремительно переходить в состояние второй свежести. До того времени, как началось движение на площади перед вокзалом и поехали первая поливальные машины. Думал о себе и своей жизни, о тех хороших делах, которые успел сотворить за три месяца жизни в уютном доме на окраине Кутаиси. О том, что смешно так сидеть с полным рюкзаком денег в пустынном парке, рискуя нарваться на неприятности в ожидании возможности поехать куда подальше. Прямо как Остап Бендер в золотом теленке. Подождал еще немного времени, когда народа стало побольше и поднялся со скамьи, оставив одну пустую бутылку в нашедшейся поблизости, как рассвело, урне. Осмотрелся, не оставил ли чего важного, не бродит ли наряд ППС перед вокзалом, хотя чего мне бояться с чистым паспортом и совестью. Только густого запаха хорошего коньяка от меня. Еще досмотра личных вещей, поэтому облегчил карманы от денег, сложил всю наличность на дно рюкзака и присыпал их бутылками с коньяком и пивом, копченым мясом и твердой колбасой, изрядно облегчив сумку. Проходя мимо желтого жигуленка, загляделся на водителя, который, по-видимому, выехал подработать с утра. Он так внимательно осматривает площадь и выходы с вокзала, то ли ждет кого-то, то ли клиента высматривает, что захотел сразу к нему подойти с вопросом. Сколько до Сухуми? Но пока не стал торопить события. Я уже спать хочу, реально. Адреналин в крови давно улегся. Зеваю постоянно. Того и гляди, челюсть выскочит. Ехать и трястись в шумной машине не так заманчиво, как растянуться на полке любого вагона, плацкарта или купе, это уже не важно. Поэтому обхожу пока машину и захожу в здание вокзала. Такого типично сталинского проекта с колоннами и гербами Советского Союза на портике. Долго высматриваю на доске с расписанием поездов составы, идущие в нужном мне направлении. И с радостью вижу, что тбилисский поезд номер 646 до Сухуми проходит через полчаса. Поэтому спешу в кассу, где уже стоит хвост из шести человек, хотя касса откроется только в 5 часов, за 10 минут до отхода поезда. Понятно, что достоять я не успею. Поэтому выхожу на перрон, продолжая зевать, и в утренней прохладе жду нужный мне состав. Когда он подходит, высматриваю купейные вагоны, чтобы поспать с большим комфортом. Жду, когда выйдут проводники, после чего подхожу к крупной и шумной грузинской тетке, проверяющей билеты у пассажиров, стою рядом, посматривая время от времени так, со значением. Дождавшись, когда все вошли в вагон, подхожу поближе. – Чего тебе, Соколик? – спрашивает она, уже все понимая. Доехать до Сухуми в комфорте, отвечаю я. Есть свободное купе по 7 рублей за место. Слышу такое предложение и понимаю, что тетка блефует, неимоверно задирая цену. Смотри-ка, совсем они здесь на своих внутренних республиканских рейсах ничего и не боятся. Целое купе держат свободными в условиях ажиотажного спроса. Да еще в конце августа, когда все трудящиеся страны Советов стремятся в Гагру и Пицунду чтобы отдохнуть на белоснежных пляжах Абхазии. «Беру два места. Сколько нам до Сухуми ехать?» «Через четыре часа будем, соколик», – отвечает проводница и приглашает меня на борт своего пиратского брига. «Девятое купе. Место любое. Чаю не желаете?» «Благодарствую. Только водички, пару боржоми», – отвечаю я и залезаю с платформы в вагон. «Нахожу свое купе. И точно, оно пустое». Сразу я стелю постель на нижней полке. Через пару минут, как поезд турнулся, появляется проводница и приносит воду, получает свои 15 рублей и, наконец, я могу спрятать свои вещички в отсек под полку и растянуться на ней, закрыв дверь на замок. Колеса постукивают, шторы задвинуты, форточка открыта и через нее залетает прохладный воздух. Я сплю в свое удовольствие пока поезд не останавливается на конечной станции. Меня вырывают из объятий Морфея, предлагая освободить купе на уборку. Я допиваю воду и выхожу на вокзал Сухуми, где сразу же попадаю в южную суету отправляющихся поездов, толп народа, вылезающих и залезающих в и из вагонов, детского писка и чьих-то разговоров о курортных ценах. Я решительно продираюсь сквозь толпы народа не понимая пока, что мне делать. То ли ехать дальше, то ли отдохнуть на курорте по-красивому и потратить хоть немного денег. Поэтому иду искать расписание поездов, чтобы знать, на что рассчитывать в ближайшие дни. Очереди в кассы предварительной продажи билетов производят впечатление и на меня. Такие длиннющие и сплоченные. Но я не переживаю по поводу билетов. Уверен, что только обаяние и хруст купюр замолвят за меня словечко перед такими неприступными проводниками. Тем более, что мне подходят все поезда, идущие в Сочи и дальше. Уеду, если на первом, то на втором обязательно. Куртка сложена в рюкзак, и я в футболке еще из моего времени. Особо она не заносилась за неделю в Черноземье и неделю носки после храма. Современный покрой выгодно отличается от местного. Недорогие джинсы. И одетые на ноги кроссовки грузинских подпольных фабрик, а главное, выпукло торчащий из переднего кармана, бумажник, привлекает ко мне внимание какого-то невысокого паренька, несмотря на жару, одетого в черную кожаную куртку и длинноносые туфли с загнутыми носами, почти как у мука скорохода. Я чувствую внимание затылком, а в прозрачном пластике расписания поездов, даже, пусть и смутно, вижу наметившегося на мой карман охотника. Вида не показываю, что заметил карманника. Надеваю темные фирменные очки. Поездов, подходящих мне в самом деле очень много. Каждый час отходит какой-то состав. Поэтому отворачиваюсь и иду на выход из вокзала, проталкиваясь и продираясь через сплошную толпу. Краем глаза только замечаю в непосредственной близости от себя мелкого вора, как встречный сообщник, сильно толкает меня плечом в сторону Варюги уже протянувшего руку к моему карману и наклонившемуся вниз. Я придерживаю кошелек в правом кармане левой рукой и сильно бросаю локоть правой назад, метя в белеющее лицо присевшего жулика. Добавляя в удар немного манны, от жесткого соприкосновения локоть даже заныл на минуту. Жулик же валится на плиты пола без сознания. Я уже в двух метрах от него и так же активно иду на выход, не оборачиваясь, и никак себя не проявляя. Только надеваю свою панаму для маскировки. — Человек упал! Осторожно! Не наступите! — раздаются сзади крики. А я только ухмыляюсь, довольный возмездием за плохие дела и человеческую боль, которую карманники сеют ежечасно. Около вокзала толпятся маклеры, сдающие комнатенки, срайщики и прочую хрень. Я к ним не иду, чтобы своими высокими требованиями к жилью. Не остаться надолго в памяти работников нелегального жилья около вокзала. Хотя карманники меня запомнят, как пить дать. Поэтому тем более жилье я буду искать в другом месте. Запрыгиваю в подъехавшую машину и говорю водителю по виду русскому. Поехали в хороший ресторан. Только расскажи по дороге, где тут в сухуме козырные места, чтобы жить красиво. Мужчина задумывается и потом произносит. Такая информация денег стоит. Вижу, что деньги у тебя есть. Поменяю их на свои знания. Согласен? Согласен. Сколько денег за часовую экскурсию? Водитель задумывается и говорит осторожно. 25 пять ссылковых. Понятно, что надо торговаться, поэтому предлагаю. 20. И видя, что парень собирается спорить и отказываться, добавляю. И на чай. Посмотрим, какой у тебя чай. Сомневается парень и все же заводят машину синюю двойку «Жигулей». Через час обстоятельной экскурсии по городу, рассказанной неплохо подготовленным парнем, я составил общее впечатление от города и решил несколько дней прожить в Гаграх. К такой мысли меня подтолкнула его фраза, что требуемое мне свободное жилье он знает только в этом городе. Его знакомый дорого сдает двухэтажный дом, каждый этаж по отдельности, по 20 рублей в день. Дом находится недалеко от пляжа и ресторана Гагрибш. В очень живописном месте. Мой водитель может позвонить хозяину и договориться, чтобы я снял этаж на неделю. Я подумал... И согласился. Целый этаж дома на побережье меня устраивает вполне. Когда он смог дозвониться до хозяина из пункта международной связи и подтвердил, что жилье свободно, и я могу заехать сегодня же с оплатой за неделю вперед. Я решил что это судьба и что мне лучше уехать и из Сухуми. Таксист согласился отвезти меня в Гагра за 50 рублей и обед в хорошем ресторане, который он знает лично и готов порекомендовать мне, как самый лучший в тех местах. Больше мне ничего и не требуется, поэтому после заправки на АЗС мы выехали из города Сухуми и направились вдоль моря на запад.